Глава 16 Я больше не холостяк, — думал Калум, глядя на сидевших на диване, голова к голове и беседующих оживленно Софию и Эврил. У него жена, которая стала ему дорога, и теперь по ночам он просыпается в холодном поту, теряя ее в море или тумане. Кошмар так же ужасен, как и тот, что преследовал его раньше. — Здание Элем. Они, наверное, обсуждают недостатки своих мужей, то есть нас, — заметил Дона, смеясь и подливая вина в бокал Калумы. — Без сомнения, — согласился тот, — мне уже влетело за то, что я не предупредил заранее об этом визите. Насколько это было возможно, Калум сопротивлялся ее влиянию, старался стать независимым и холодным, как прежде но не получалось, а когда видел, что ее это обижает, чувствовал свою вину. Люк усмехнулся. — Но ты слишком занят, у тебя ответственная работа, София должна это понимать и прощать тебя. По крайней мере, в мою голову пока не летят вазы. По моему опыту знаю, что скорее так ведут себя любовницы, Деона да хохотнул смущенно, а жены слишком дорожат своим домом, его ценностями и предпочитают наказывать нас более чувствительным способом. Это верно. На самом деле не это было причиной недовольства Софии, хотя она действительно упрекнула его за то, что он не предупредил ее. Дело было в другом. Она понимала, что он снова пытается держаться от нее на расстоянии, хотя это удавалось ему не очень хорошо. Калум увидел, как локон выскользнул из прически и упал ей на плечи. Ему припомнилась, какая нежная, шелковистая там кожа, когда прикасаешься губами. Ее локоны пахли розмарином и... Оказывается, как много приятных вещей в браке. Он вновь остановил себя. Нет, нет, над ним опять нависла опасность. Опасность полюбить. Полюбить и, возможно, потерять. Второй раз он не переживет потери. Он обратился к Деоне. Ты скоро уходишь в море? Или это секрет? Нет, я собираюсь в поход примерно через месяц а пока должен отправиться в доки Четмена. Взглянуть на готовное судно и новую команду. Надо все основательно проверить перед тем, как выйти в море. А то был случай, когда в сложенных парусах в самом низу обнаружился парус с дырой от пушечного ядра. Я хотел тебя попросить взглянуть на одно судно. Мне предложили долю. «В Индиамен. По отчетам там все в порядке, но мне нужен глаз профессионала. Оно сейчас стоит в доках». «Конечно. А это интересное вложение». Деона откинулся на спинку кресла, вытянув длинные ноги и расслабившись, внимательно глядя на Калума. «Есть еще доли?» Может быть? Ты свободен в понедельник? Мы можем поговорить с Пятигрю. Это он пригласил меня участвовать в этом предприятии. — Ты сегодня будешь работать дома? — спросила София в понедельник утром. Он почти все воскресенье провел в своем кабинете, появился только к ужину, правда, сопровождал ее на утреннюю службу в королевскую часовню во дворе Сент-Джеймс. Сегодня он задержался за завтраком дольше обычного, неторопливо пил кофе и листал газету. «Нет, я собираюсь в доке с Деона. Я одним коллегой из моей конторы. Поедем через полчаса взглянуть на корабль». И снова уткнулся в газету. «Я хочу поехать в дом Акермана на Стрэнде, купить кое-какие принадлежности для рисования» и вспомнила, что прошлая ночь была такой гармоничной, и улыбнулась своему определению. «Вот как! Ты должна показать мне свои рисунки!» «О нет, пока нет! Надо еще набить руку!» Чем больше она рисовала, тем больше чувствовала уверенность, что ее мастерство возрастает. Она только позавчера рассматривала рисунки и пришла к выводу вот теперь их можно представить на суд профессионала такого как акерман что если их опубликуют но только не надо тешить себя иллюзиями мнение мистера акермана будет решающим послушай а леди могут продавать свои произведения Спросила она внезапно, повинуясь внутреннему импульсу, узнать его мнение. Ведь немало талантливых художников вырастает из тех девочек, которых обучают в детстве, и их воодушевили бы успехи какой-нибудь сверстницы, если бы она имела успех и признание. Чтобы леди продавали свои произведения, не думаю». Может быть, только в виде исключения, но анонимно. Это вызвало бы скандал в обществе, как, например, выступление на подмостках. Стоит только послушать, о чем судачат Матроны в гостиных по поводу людей искусства. Оргий, голые натурщицы загубленной жизни, припомнилась ей, и неважно, сколько в этом правды, «Общественное мнение составлено, приговор вынесен. Я как-нибудь свожу тебя в Королевскую Академию. Ты не увидишь ни одного женского имени на картинах». Анонимно он говорил, не осуждая, просто передавал мнение общества. И хотя сам не выражал ни одобрения, он был уверен, что это неминуемо вызовет скандал. Наконец Калум отодвинул стул и встал. — Пойду за Деоне. — Ты пригласишь своего коллегу к нам вечером? — вдруг спросила София. Они уже пригласили Эврил и Люка на свой первый званый ужин. Она понимала, что Калум хочет обойтись минимум гостей, давая ей время привыкнуть к роли хозяйки дома. Но она хотела показать ему, что готова к большему, и ей было бы приятно угодить ему. — Хорошо, если ты хочешь. Петти Грю не откажется, даже если будет приглашен в последний момент. Он убежденный холостяк и вечно жалуется, что его не приглашают в приличные дома на официальные приемы и ужины. — Мы должны убедить его в преимуществах семейной жизни, — заметила она и повернулась, чтобы получить привычный обязательный поцелуй в щеку. Но неожиданно он поцеловал ее в губы. «Только не надо ему демонстрировать все преимущества брака!» — проворчал он, сделанной строгостью, потребал ее по щеке и вышел. Она слышала, как ему что-то сказал Дворецкий, и Калум рассмеялся в ответ. Сердце ее радостно застучало. Миссис Датчет понравилась мысль о приеме, и она сразу же явилась, чтобы проверить еще раз, запасы и согласовать меню. Когда кухарка удалилась, София поняла, надо немедленно распаковать свадебные подарки, чтобы достойно сервировать стол. Она до сих пор избегала это делать. Мешали неприятные воспоминания о поспешной свадьбе, неуверенность, сомнение, правильно ли она поступила. Потому что брак ее был похож на торговую сделку. Но теперь этот поспешный союз по расчету неожиданно принес ей счастье больше, чем она когда-нибудь осмеливалась и надеялась получить. И неожиданно ей доставило удовольствие распаковывать подарки и разглядывать серебро, фарфор, хрусталь, аккуратно расставляя все на столе. Несмотря на неожиданное известие о том, что Калум женится, и короткое время на подготовку к событию семья постаралась, и подарки были выбраны тщательно и с большой щедростью, София вдруг впервые ощутила принадлежность к многочисленному клану Чаттертонов. Вскоре все было подготовлено. Теперь можно отправиться за покупками, а если у нее хватит мужества, она попросит о встрече с мистером Аккерманом. Мэм, мистер Аккерман может вас сейчас принять. Молодой ассистент в рукавниках фартуки забранными назад волосами сиял улыбкой. На вид ему было не больше пятнадцати. София последовала за мальчиком, От страха ее подташнивало. Они остановились перед дверью во внутреннее святилище, и она с трепетом ждала, когда откроются двери. Надо было взять с собой служанку, мелькнула запоздалая мысль. Но она не хотела вовлекать в это дело Чиверс. Может быть, в какой-то степени она предала Калума своим поступкам. Но противиться давней мечте было выше ее силы. Она должна была, как послушная жена, сначала обсудить с ним свои намерения, но он стал бы решительно возражать против ее желания продавать свои рисунки. Лучше без лишнего шума убедиться, на что она способна, а потом признаться, и тогда ему придется примириться с фактом. Это вполне подойдет для одной из наших серий. Полчаса спустя говорил Рудольф Аккерман, разложив перед собой дюжину ее рисунков, небольших, в основном изображавших цветы, деревья, небольшие ландшафты. «Очаровательно! На титульном листе мы можем сделать надпись. Иллюстрации сделаны знатной дамой, не указывая вашего имени. О, да, это мне подходит!» Ему понравилось. Большинство рисунков лежали в ее столе дома, Но даже те, что она набросала, годились для печати. Это вызвало у нее восторг, близкий к потрясению. Теперь о гонораре. Он назвал сумму, и она подавила радостный возглас. Она не нуждалась, но ей не помешает доказательство, что ее работы достаточно хороши. «Если вы зайдете через несколько дней, я представлю на ваше рассмотрение наш договор». Кстати, ваши портреты тоже очень интересны, хотя они для нашего случая слишком персонифицированы. Вот если вы изобразите их в классической манере или на фоне пейзажа, я рассмотрю и их. — Значит, вы считаете приемлемыми мои наброски? София все еще не могла поверить своему счастью. — Более чем. — Более чем. Он указал на портрет Чиверс. Очаровательно и верно передает характер персоны. София вышла, прижимая к себе свою папку с рисунками и покупки, ошеломленная и счастливая. Через три дня Аккерман назначил ей свидание для окончательной договоренности. Она и раньше знала, что ее рисунки неплохого качества, а теперь ей просто... Не снова взяться за карандаш. Может быть, Калум позволит нарисовать его? Единственным наброском был тот, что она наспех сделала в карете, когда они ехали в Лондон. Но он был незакончен. Калум тогда внезапно проснулся, и она в испуге бросила карандаш. Теперь, когда она поняла, что любит его, боялась, что ее чувства найдут отражение в рисунке, и она выдаст себя. София хотела остановить Кэп, но в это время заметила витрину, около которой столпились смеющиеся люди. За стеклом висели комиксы, карикатурные изображения известных людей. Рисунки были злыми и язвительными. Она растерянно заморгала, увидев карикатуру принца-регента, его любовницу, ночной горшок, Грубо и кричаще такие рисунки пользовались популярностью, но она видела их впервые. Вдруг, повинуясь импульсу, София толкнула дверь и вошла в магазин. Вернувшись на Хаффмунд-стрит, она решила сначала зайти к Эврил. — Да, миссис Чатертон. леди сейчас дома. Как только Дворецкий впустил ее в холл, Из открытой двери гостиной до Софии донесся высокий женский голос. Но я не могу понять и принять это Эврил, как она могла выйти замуж за человека, которого знала всего несколько месяцев. Это бессердечно по отношению к жениху. И бедный Калум, как он позволил завлечь себя в ловушку? Дворецкий, который в это время брал из рук Софии свертки, остолбенел. Ясно, что он знал, о ком шел разговор, но исправить положение было невозможно. — А мне она понравилась, — так же громко и ясно ответил голос Эврил. — И тебе понравится, Дита. Уверенно, Калум поступил так, потому что решил, это будет правильно и честно. А у Софии просто не было выбора, раз он принял такое решение. Ты его знаешь. Дворецкий быстро положил покупки на стол в прихожей и стуком известил хозяйку, что прибыла гостья. Затем распахнул широко дверь и громко с отчаянием объявил «Миссис Чаттертон, миледи!» и спешил, чтобы не допустить дальнейших высказываний хозяйки и ее гостья. София вошла в гостиную с пересохшим от волнения горлом чувствуя, как свело от напряжения желудок. Эврил посмотрела на нее, широко раскрыв глаза, потом в смущении перевела взгляд на другую даму, элегантную, с темными волосами и большими зелеными глазами. И та, все сразу поняв и оценив ситуацию, вскочила на ноги. «О, мой ужасный, невоздержанный язык! Вы, конечно же, жена Калума!» Она пошла навстречу, протягивая к Софии руки жестом раскаяния. — Я пердита Линден, и прошу у вас прощения. Я не имела никакого права делать поспешные выводы, и Эврил абсолютно права. Калум не оставил вам выбора, я уверена. Этот человек, если что-то решит, то добивается своего. Леди Айверс... София взяла одну из протянутых рук, но смогла лишь кивнуть в ответ. Несмотря на искреннее раскаяние этой дамы, она не могла вести себя так, словно ничего не слышала. Она поняла сразу, кто эта невоздержанная на язык леди, потому что уже несколько раз слышала ее имя. Она была среди друзей Калума на борту бенгальской королевы. Эврил рассказала, что Дита осталась жива, потому что ее спас маркиз Айверс, и она, как и Эврил, тоже вышла замуж за своего спасителя, маркиза. Несмотря на раскаяние леди, софии чувствовала к этой даме только неприязнь. Ее мучила нанесенная ей обида. Проглотив комок в горле, она обратилась к Эврилу. «Простите, леди деона, я зашла без приглашения» и в неподходящее время. «Глупости! Я так хотела тебя познакомить с Дитой!» Потом жалобно произнесла. «Ну вот, я теперь стала для тебя леди де Оне. Как раз, когда я решила, что приобрела новую подругу. Прошу тебя, София, иди сюда, садись рядом и дай возможность Дите исправить ошибку!» «Бенсон!» — крикнула она, и тут же, как... По волшебству появился дворецкий. Несите чай и самого лучшего печенья. София села, все еще находясь в состоянии потрясения. Я бестактный, болтаю лишнее, но, поверьте, я не набрасываюсь на людей. ди-то тоже порывисто села, взметнув юбками элегантного платья. Моим единственным оправданием может послужить лишь то, что я всегда защищала... Даниэля и Калума, но сейчас это было несправедливо по отношению к вам. Я не теряла жениха, поэтому не представляю, что вы могли чувствовать. С вашей стороны это смелый поступок — выйти за Калума. София понимала, что она может пролить слезу, принять сочувствие, и они ей поверят. Но это было бы ложью, и она не хочет ложью завоевывать себе друзей. Это было очень кстати для меня, не только для него, ведь Калум мог жениться на ком угодно, любая пошла бы за него, а я осталась бы старой девой. Но он считал себя ответственным за тебя, и Эврил горячо пожала ей руку, ее искренняя симпатия растопила поселившееся в ней напряжение, и София почувствовала, что способна объяснить ситуацию честно и правдиво. Да, это так. И сначала я, разумеется, сказала нет, но он не слушал моих доводов, и мама так хотела этой свадьбы, и брат, который учится на священника. Этот брак все менял в судьбе моей семьи и моей, и все же я продолжала отказываться, хотя испытывала искушение согласиться, ведь я тоже хотела детей, семью но не была уверена, правильно ли я поступаю. И тут он, мы... Она покраснела и замолчала. — Он заставил тебя влюбиться в него. Калум на это вполне способен, — заметила с улыбкой леди Айверс. В это время, спасая Софию, дворецкий внес чай, и они замолчали. Он поступил очень умно. Вновь продолжала леди Айверс, когда дверь закрылась за дворецким, и Эврил начала разливать чай. И он чертовски привлекателен. Ему трудно противостоять. Все произошло неожиданно. София сделала вид, что не слышала последней фразы. И теперь я надеюсь стать ему хорошей женой. «Зови меня Дита, пожалуйста. Мы станем друзьями. Я просто чувствую это». Взглянув на ее подвижное и энергичное лицо, София ей поверила, а Дита с улыбкой продолжала. «Я сама не такая верная чувству долга, но, надеюсь, Калум сделает тебя счастливой. Ты современно умна, красива, так что Калум выиграл от этого брака. Такая жена будет поддержкой в начале его карьеры. К тому же ты близко знакома с его семьей. Ты любишь его». Вопрос был задан в лоб. «Да». Ее рука дрогнула, когда она принимала чашку из рук Эврил. «Только, только он пока не знает о моих чувствах». «И тебе трудно сказать об этом, верно? Только три слова. Но когда не знаешь, каков будет ответ, они просто застывают на губах», — сказала, улыбаясь Эврил. «Мужчины отличаются от нас». Хотя они иногда и сами не догадываются, что влюблены. Дита закатила глаза. — Верно, очень верно. Но как тут можно помочь? Надо подумать. А как обстоят дела в спальне? Он ждет, когда его соблазнят? Эврил фыркнула. — Дита! — Нет, ничего подобного. София стала пунцовой. — Все прекрасно. То есть в спальне у нас нет никаких проблем? и понемногу приходя в себя, София вдруг поняла. Уверенная манера Эврил судить об интимных отношениях, вероятно, объясняется тем, что они с Маркизом были любовниками, прежде чем вступить в законный брак. Было необычно и немного стыдно обсуждать свои интимные отношения с мужем, но, кажется, эта тема для них не является запретной. Она мечтала о замужних подругах, с которыми можно связаться поделиться своими переживаниями, и вот получила такую возможность. Иногда Калум ведет себя со мной сдержанно. При этих словах Дита приподняла безукоризненную бровь и София торопливо добавила. Я имею в виду вне стен спальни. Он мил, любезен, щедр, но мы как будто разделены прозрачной стеной, как будто это другой человек, не тот, который был со мной ночью. У него такой характер. Из двух братьев он всегда был более сдержан, расчетлив, полон амбиций и очень трудолюбив. Но никто не назвал бы его холодным и замкнутым. В обществе близких людей он открыт. «Это верный друг, на которого можно положиться», — проговорила Эврил. Дита расхохоталась. Он охотно принимал участие в развлечениях, хотя и не был таким бесшабашным, как Даниэль. «Мне кажется, дело в том, что он все еще не может забыть гибель Даниэля. Это нанесло ему глубокую душевную рану», — сказала София. «Потеряв брата-близнеца, он как будто потерял частицу самого себя. Могу ли я восполнить эту потерю?» «И еще я давно разлюбила Даниэля, и Калум об этом знает. Я чувствовала себя виноватой, но разве я в самом деле была виновата?» Прошло столько времени, мы выросли, стали взрослыми, изменились, мы стали другими. Слова слетели с ее губ, и сразу стало легче. Ей давно хотелось поделиться с кем-нибудь своими мыслями, с друзьями, не только с Калумом. Дита и Эврил молчали, тишина становилась гнетущей. Наверное, они шокированы, а, возможно, она кажется им отвратительной. Первый заговорила Дита. «Я могу это понять. Десять лет в разлуке. Конечно, вы изменились!» И добавилась явность эмпатии. «Но траур кончился. Вы начинаете новую жизнь, и все наладится!» «Мы уже начали выезжать в свет, и сегодня у нас первый званый ужин!» И внезапно предложила. «Конечно, я понимаю, что приглашение слишком неожиданное, но, может быть, и вы придете». «Приглашаешь на ужин?» Придём с удовольствием. Значит, я прощена. Выпьем ещё по чашке, потом всё обсудим.